Поля счастливой охоты. Путь от Торжка был прост, ибо вдоль реки шла довольно широкая тропа. Перевратиться в дорогу ей было не суждено, ибо для поездок и местные жители, и купцы предпочитали, естественно, широкую и полноводную Тверцу. Однако, конечно, случалось у людей потребность и налегкие пройтись, От одной прибрежной деревни к другой, либо верхом куда-то быстро обернуться, вот и натоптали. Отдохнувшие, скакуны мчались резво, еще до полудня ведун проскочил два селения, отделяющие многолюдный город от нужного места, а вскоре увидел впереди знакомый журавль, что стоял за забором у постоялого двора, и неожиданно для себя на рясях влетел. Тишину. Деревня стояла пустой, ни единого пса, ни единой курицы, не мычала скотина, не плакали дети, не перекрикивались деловитые мужики. В дворы стояли целыми и невредимыми, добротные дома, недавно подправленные сараи, новые изгороди, забитые травой сеновалы. Но, но здесь не было ни единой живой души. «Ква!» Середин в недоумении спешился у одного из дворов, оставил лошадей у крыльца, поднялся по ступеням, открыл неподпертую дверь. Внутри тоже царил порядок, скамейки у стен, чистые столы, поднятые палати, павильонная печь. Не хватало только посуды, горшков, мисок, кадок, а также ухватов хлебных лопат, полотенец, всего того, без чего немыслима ни одна кухня. Не было в светелках ни сундуков с бельем, ни светильников, ни табуретов, ни прочего скарба. Самое главное, нигде не было следов крови, значит, это не разорение, не последствия набега. Складывалось впечатление, что хозяева неторопливо со всем тщанием собрали свое имущество, погрузились и уехали, оставив лишь самые тяжелые и малоценные. Причем, вот все до единого, всеми семьями, всей деревней целиком. Не веря глазам, Олег заглянул еще в две избы, но ну и в них все выглядело точно так же. Странно даже не то, что бросили. Странно, что не раззарили. и путь торный рядом, и река оживленная, но никто не заглядывает, не пытается поживиться. Нечто так вся округа напугана, что стороной обходят. Он вернулся к лошадям и стал снимать мешки. Ведун добрался туда, куда хотел, и если сие место проклято, ему на роду. Написано сделать так, чтобы люди снова смогли здесь жить. Все нужное для отдыха имелось в каждом дворе с избытком. Дрова, печь, крыша, топчаны, трава для лошадей. Вот только за водой к реке ходить потребовалось. На колодезном журавле привычной бадьи, увы, не имелось. Затопив печь в крайнем доме, Середин пристроил котелок на край очага. Парить кашу он все равно не умел. Да и ждать, пока печь прогреется, было долго. Расстелил постель, накрыл себе стол, сходил к лошадям. Благодаря запустению травы для них хватало даже во дворе. А потом Олег запер ворота. Обошел бань, сараи, и но крест не заметил в них никакой магической опасности. Несколько успокоившись, ведун пересек продыхи и окна леской с колокольчиками, приготовил скамью, чтобы подпереть дверь, и сделал пару факелов из древка сломанных вил, обрывков мешковины и протухшего жира, найденного в погребе. Натаскал сие нас, как у нам, на ночь, потом, не торопясь, поел, а перед сумерками запер лошадей в тщательно проверенном хлеву, надежно заклинив входную дверцу, да еще и привязав ее к косяку. Убедившись, что Савраске и Мерину точно ничто не угрожает, ушел в дом. Два врошенных в очаг березовых полена особого жара в большой избе не добавили, но вот углей от них должно было хватить минимум на половину ночи. Еще раз обойдя дом, Олег приготовил меч, вытянулся на топчани и закрыл глаза. Разбудили его тревожное ржание и фырканье, рычание, громкий стук, доносившийся снаружи. Бедуин вскочил, схватил меч, сунул факел в угли, а пока тот разгорался, откинул подпиравшую дверь скамью, выскочил из дома. Светя перед собой, увидел через щели, что в хлеву бьются запертые скакуны, не в силах спастись от насевших на спины волков. Бросился их спасать. Электрическая сила! Да я же все проверял, там же все было надежно заделано. Эта мысль и заставила его остановиться. Он тщательно проверял хлев. Он, не задумываясь, бросился спасать всю скотину. Он поступил так, как всегда ведут себя все. В деревне, которую эти все и бросили. Идун на миг замер, а потом круто развернулся и решительно рубанул мечом темноту позади. Пустота дрогнула, шевельнулась. Отпрянула серыми лапами, блеснула клыками, моргнула красными огоньками глаз и снова стала пустым двором. Олег закрутил мечом мельницу, взмах с полным оборотом влево, тут же вправо и влево и вправо, закрывшись с обеих сторон серебряными смертоносными кругами, а руку с факелом отведя за спину. Мельница лучший способ отбиться оказавшись в окружении толпы дикарей, не знающих меча и щита или зверья, Беззащитную руку или морду клинок снесет только так, мяукнуть не успеешь. Ворон сказывал, что умелый воин подобным образом даже от стрел защититься способен. Но тут он, конечно, сильно загибал. Бедун поднялся на крыльцо, От двери бросил догорающий факел на двор. Тот сперва исчез, но потом возник снова уже лежащий на земле. И от него в стороны шарахнулись несколько серых теней. Олег хмыкнул и закрыл перед ними дверь. Подпер ее скамьей. Бросил в очаг еще пару поленьев для света и углей. Не поленился обойти избу, заглядывая в каждую щель. Теперь задним умом ему все стало понятно. Нет для селянина большего кошмара, нежели остаться без скота. И потому ночью, услышав шум и рычание в хлеву, мужик, конечно, сразу бросится туда, спасать своих кормильцев. Тем самым обманутый мороком хозяин собственными руками и запускал стаю в сарай. И очень может быть, что его в этот момент съедали первым. Человека, уверенного в том, что за спиной никого нет, так удобно убивать. Если здешние семьи, двор за двором, остались без скота, это уже достаточный повод, чтобы бежать, куда глаза глядят. ты. Голода, от безнадежности. Если они остались еще и без мужиков, без хозяев и главных работников, и вовсе впору вешаться. Тут только в прижевалках уцелеть получится. У дальних родственников на других землях. В деревне, осажденной волчьей стаей, даже в лес за грибами не сходишь. Огород тоже спокойно вскопать не получится. Скопанное потравят, на самих огородников охоту устроят. От такой жизни быстро вещи засобираешь. Олег снова улегся на топчан и попытался заснуть. Ему предстоял долгий и трудный день.